Глава шестая. Перед началом занятий я нахожу тренера Леннон в её кабинете и прошу ключ от кладовки со спортивным инвентарём. «Хочу пораньше заказать форму», — объясняю я. «Нужна старая, чтобы не ошибиться с цветами». ленон закатывает глаза. «Хватит думать о внешнем виде. Лучше молись, чтобы у нас оказалась достаточно хорошая команда, и мы смогли выиграть не одну игру». Намёк ясен. «В отличие от команды парней, никакого чуда с нами не произошло. В этом году нам придётся тренироваться особенно усердно». Я улыбаюсь. Уже привыкла к её язвительным замечаниям. Если она не орёт на меня во время игры, чтобы я прекратила трогать волосы, тогда высмеивает меня за то, что крашу губы на тренировку. Но если ты лучший игрок в команде, то всё это пропускаешь мимо ушей. Даже можно получить практически всё, о чём просишь. Поэтому перед тем, как отправить меня в «Свояси», она даёт мне ключ. включив на телефоне фонарик, я захожу в кладовку и закрываю за собой дверь — Хватаю комплект старой формы из мешка нашей команды и бросаю его рядом с дверью, ведь тренеру я сказала, что иду именно за ней. В темноте ориентироваться непросто, но до больших коробок с экипировкой школы выживания я всё-таки добираюсь. Копаюсь в коробке с рюкзаками, вытаскиваю, что лежат сверху, пытаюсь найти вчерашний. Замечаю красный цвет. Замиранием сердца тяну к нему руку. Но на бирке рюкзака написано «Сэм». На дне ящика остаются только три рюкзака, среди них красного нет. С трудом, сдерживая крик, возвращаюсь в коробку и запихиваю её на место. Распрямляю спину и оглядываю всю кладовку. Медленно поворачиваюсь, направляя свет фонарика во все углы. Наверное, рюкзак «Пайпер» просто положили не туда. Осматриваю полки сверху, потом роюсь в коробках с формой и экипировкой спортивных команд. Рюкзака нет. А значит... И улики нет со злости бью рукой по стене сдерживая тысячу ругательств которые готовы вырваться из моей глотки тот кто написал эту угрозу наверное увидел что я прочитала ее на собрании а теперь преступник заметает следы перекидываю дурацкую форму через плечо и запираю кладовую я вспоминаю вчерашний день мистер дэвис что-то болтал без умолку а я копалась в рюкзаке пайпер кто-то за мной наблюдал «Александра!» Теперь я обязана доказать, что о падении Пайпер ей что-то известно. К тому времени, как я забросила ненужную форму в свою машину, звонок на перемену уже прозвенел. Бегом возвращаюсь в главный коридор и застаю Александру у её шкафчика. Она разговаривает с другой девочкой из выпускного класса, которую зовут то ли Деб, то ли Диана. Про себя я называю её «живу-не-тужу», потому что она носит теннисные юбки и выглядит так, будто всё лето проводит на шезлонге у бассейна в загородном клубе, пока папочка играет в гольф. Подхожу ближе и недалеко от них облокачиваюсь на шкафчик, делая вид, что что-то смотрю в телефоне. Подслушиваю, надеясь, что живу-не-тужу назовёт Александру Алекс и тем самым даст мне наводку. Но вместо этого девчонки просто обмениваются учебниками и болтают ни о чём. Пришло время для запасного плана. Я заранее переписала номер «Алекс» в свой телефон и решаю по нему позвонить. Пошли гудки. Я стою, затаив дыхание. Жду, что в рюкзаке или шкафчике зазвонит телефон Александры. Но время идёт, и единственное, что я слышу, — это как хлопают шкафчики болтают две девчонки. Так хорошо. Её телефон не зазвонил. Но это не означает, что она не та самая «Алекс». Такие правильные девочки, как Александра, скорее всего, согласно требованиям нашей школы, на время уроков включают беззвучный режим. А может, она вообще забыла телефон дома. Но опять же я могу ошибаться. Иду на урок испанского. Захожу в класс, и мой телефон начинает жужжать. Замираю на месте. Сеньора Перес гневно смотрит на меня, стоящую в дверном проёме. Извиняясь перед ней, я выхожу из класса, затаив дыхание, читаю сообщения. «Больше не звони по этому номеру». Бросив учебники в середине коридора, несусь обратно к шкафчикам. С бешено стучащим сердцем ищу Александру. Но коридор пуст. Все разошлись по классам. Вместо того, чтобы встретиться с Грантом и на его машине отправиться из школы куда-нибудь на обед, я меряю шагами коридор перед столовой. В день падения Алекса разговаривала с Пайпер. Три раза. А теперь она пытается скрыться. Но я этого не позволю. Что-то в тот день произошло, что-то, что она хочет скрыть. Я всё ещё уверена, что Алекс — это Александра. Но из зацепок у меня только имя и то, что этот человек ходит в школу выживания. Полиция запросит больше, особенно теперь, когда рюкзак «Пайпер», на котором написано «Угроза», исчез. «Саванна?» С раздражением, что меня отвлекли от мыслей, я поднимаю голову. Стою у мусорки, Джессика Маккей с беспокойством смотрит на меня. Она заправляет выпрямленные каштановые волосы за ухо, и я вижу серебряную серёжку-гвоздик, что подарила ей на последний день рождения. С тобой всё в порядке? Она подходит ближе и легко касается моей руки. Джессика — моя лучшая подруга с начальной школы, но после случившегося с Пайпер мы почти не разговаривали. Наша дружба — это шумные вечеринки, обмен сплетнями, тихим шёпотом, тайные глотки виски из бары её родителей. Первые были сделаны в нежном 12-летнем возрасте. Последнее время я не очень годилась на роль оторвы. А, да, перед контрольной по химии, думаю, что-нибудь перекусить. Урок мистера Дэвиса? Я киваю, а Джессика, глядя на двери школьной столовой, морщится. Мы уже год сюда не ходим. По крайней мере, хорошо, что ты снова ешь. Да. Прости, но когда моя сестра впала в кому, то в горло ничего не лезло. Я пойду, а то не успею контрольную дописать. На самом деле, я её выдумала. «Я тебе потом позвоню, хорошо?» Она улыбается, но жалость ей скрыть не удаётся, а я проскальзываю в столовую. Внутри пахнет чем-то несвежим, и этот запах возвращает меня в те времена, когда жизнь была чуть проще. Да, я всё ещё считалась глупой дочерью. Да, я всё ещё получала плохие оценки, а моя младшая сестра была впереди планеты всей. Но, по крайней мере, она была здесь, а не на больничной койке. Обвожу глазами столики и замечаю, живу не тужу вместе с её одноклассницами, среди них и Александра. Собираюсь силами и неторопливо прохожу мимо их столика. Мне нужно поговорить с подругами Александры. Но если она на самом деле та Алекс, если это она прислала мне сообщение, то нельзя, чтобы она догадалась о слежке. Она уже избавляется от улик. Не хочу ещё сильнее её спугнуть. Не обращая внимания на пожирающую меня глазами толпу парней, что первый год учится в старшей школе, встаю в очередь. Бросаю взгляд на столик живу-нетужу, в надежде перехватить её на выходе из столовой. Но она жуёт яблоко с таким видом, словно у неё масса свободного времени, и она никуда не торопится. Бессознательно бурчу себе под нос, и девушка, что стоит в очереди передо мной, резко оборачивается. Широко раскрыв глаза, она смотрит на меня в ужасе. «Можешь встать передо мной?» — пищит она. «О, нет, я не тороплюсь». «Просто ноготь сломался». Я пожимаю плечами, а девушка облегчённо улыбается. «Меня это тоже бесит», — говорит она, спокойно опустив плечи. «В моей руке звонит телефон, и я подпрыгиваю. После сообщения от алекс мои нервы на пределе. Это Грант». «Ты где?» «Занимаюсь исследованиями. Поезжай без меня». Засовываю телефон в карман. Я и вправду занимаюсь своего рода исследованием. К сожалению, я больше не могу делиться с Грантом. По пути в школу я рассказал ему про Алекс, но он только странно на меня посмотрел. Такое же выражение лица, полное жалости, минуту назад было у Джессики. «Бедная Саванна». И точно так же на меня посмотрят в полиции, если приду к ним только с именем предполагаемого преступника и запиской о переносе занятия. «Вряд ли Грант одобрит мое расследование», Он и много кто ещё считают, что Пайпер пыталась вести счёты с жизнью. Да и время неподходящее. Я должна сосредоточиться на учёбе, чтобы мы вместе поступили в колледж Маунт-Либерти. Не хочу его подводить. Он всегда мне нравился, а после случившегося спайпер показал, что ещё лучше, чем я думала. Сколько часов он провёл со мной, сидя в кабинете своего грузовика и наслаждаясь закатом на Вистапоинт. В некоторые дни я даже говорить не могла. Но он всё равно оставался рядом, обнимал меня. Когда посреди ночи меня будил мамин плач, я звонила ему. Он единственный, кто меня так поддерживал. Джессика теперь почти со мной не разговаривает, переживая, что ляпнет что-нибудь не то. Из моего горя от её радости не останется и следа. Про родителей я вообще молчу. Думаю, про меня они совсем забыли. Их не волнует, что я тоже страдаю. Если кто-то узнает, что я пытаюсь выяснить правду о случившемся 16 сентября... то Грант все остальные просто решат, что убитая горем сестра ищет, на кого бы взвалить вину. А это не так. Внезапно поток моих мыслей сбивается, меня охватывает паника, и я оглядываюсь на столик Александры. Вдруг живу уже ушла. Но нет, она всё ещё трудится над яблоком. Затем до меня доходит. Нет Александры. Выхожу из очереди и быстро иду между столами, стараясь с ней поскользнуться на чём-нибудь пролитом обеде. Когда добираюсь до столика, живу-не-тужу, а грызок яблока уже лежит у неё на подносе. Смотря в телефон, она проверяет макияж и приглаживает пальцами короткие каштановые волосы. Рядом сидит несколько девочек. Как ни в чём не бывало с улыбкой на лице, я усаживаюсь рядом. «Привет! Тебя зовут Депп, да?» Опуская телефон себе на колени, живу-не-тужу щурится В моменте кажется, будто её зрение внезапно прояснилось, Она распрямляет спину и заводит прядь волос за ухо. Другие девочки, что сидят за столом напротив, неотрывно на меня смотрят. «Диана», — поправляет она, робко улыбаясь. «Проклятие!» Из двух вариантов выбрала неправильный. «Да, точно», — говорю я, хлопая себя по лбу. «Я сестра Пайпер с Сав... Саванна!» Она смеётся, другие десятиклассницы к ней присоединяются. «Да, мы знаем!» да точно повторяю я хотела бы задать тебе пару вопросов о сестре обвожу взглядом стол с глазу на глаз две девушки напротив напрягаются прежде чем я успеваю предложить диане выйти в коридор они встают мы в любом случае собирались уходить говорит девушка с большим количеством веснушек и рыжевато каштановыми волосами до встречи иди говорит вторая мы все молимся за здоровье пайпер Добавляет она серьёзным видом и шаркая уносит под нос. «Спасибо», — буркую я. «Внезапно мне не хватает кислорода, и это затуманивает мои мысли. Почему я здесь? Ах, да». Поворачиваюсь к живу тужу пытаясь найти, чему бы сделать комплимент. Я об этом узнала из какой-то книги или передачи по телевизору. Сделаешь комплимент, и с большей вероятностью люди тебе помогут. Но, если честно, я не знаю, что хвалить. Наконец, я всё-таки определяю с выбором. «У тебя отличный кардиган». «Это не так. Зелёный совсем не подходит к цвету лица, живу не тужу. Но её лицо озаряется радостью, и я понимаю, что это ложь во благо». «Где ты его купила?» Она касается кашемира, её пальцы опускаются на маленькую жемчужную пуговицу. «Это подарок папы». Я еле сдерживаю смех. «Из меня выйдет отличный детектив». «У твоего отца прекрасный вкус». Ухмыляюсь я, делаю длинную паузу. «Значит...» «Вы с Пайпер подруги, да?» Улыбка мгновенно исчезает с её лица. Она ёрзает. Я застигла её врасплох, а это означает, что они с моей сестрой не подруги. «Ну, мы общались. Невозможно не любить Пайпер. Она славная. А ещё она такая умная». «Да, это точно, — говорю я. Никто ещё не говорил мне это прямо в лицо. Просто пытаюсь найти кого-нибудь, кто был с нею близок. Хочу организовать встречу её друзей». «Ну...» Джерси, Причард и Ной. Их я уже позвала. Говорю, надеясь, что по голосу незаметно, насколько я раздражена. Я ищу ещё парочку друзей. Тех, кто на самом деле были с Пайпер близки. Я не из её класса. Думаю, тебе лучше поговорить с кем-то из ребят постарше. Может, с Александрой Мартинес? Живу не ту же, брови. Помню, месяц назад Пайпер говорила про какую-то Алекс. Вот и подумала, что это Александра. Они ведь вместе занимались журналистикой и ходили в школу выживания. Её ведь зовут Алекс, да? Сейчас я иду на риск. Ну, да, её друзья. Но я не называла бы Пайпер и Алекс подругами. Особенно после случившегося в этом году, несколько месяцев назад. Тепло уходит из моего тела, а вместо него тонкой струйкой вливается ледяная вода. Что случилось в этом году, несколько месяцев назад?